Глава третья. «Эй, ублюдок, когда ты вернешь нам долг, сукин ты сын? Но у меня нет ни гроша. Мне плевать, хоть сына своего на органы продавай. Даю тебе две недели, или вся твоя семья отправится на тот свет». «Ну откуда мне взять эти деньги? Я уже отдал все, что у меня было. Похуй». Дэн сидел в своей комнате, слушая разборки отца с этими подонками. Отец начал играть, когда прогорел его бизнес автозапчастей. Задолжал серьезным людям и попал под бешеные проценты. В итоге мы потеряли все и едва сводим концы с концами. Квартиру пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами. Живем теперь в какой-то задрипанной хрущевке, не имея денег даже на проезд в автобусе. Это уже самое дно. Я действительно опускаю руки. Чтобы не слышать крики отца и этих бандитов, Дэн накинул протертую до дыр куртку и вышел покурить на лестничную клетку. Сколько мусора в карманах. Старая жвачка, завернутая в бумажку, крошки табака. Пустая пачка из-под сигарет. Ненужные чеки, надо все это выбросить. Визитка еще какая-то. «Визитка?» «Киото. Эмма Лин Сео». «Боже, нет, я не буду опускаться до этого. Пошло оно все к черту». Дэн со злостью сгреб весь мусор в кулак и, выйдя на улицу, выбросил его в помойку. Дождавшись, когда бандиты уйдут, он докурил сигарету и направился домой. Говорят, что дом — это то место, в которое хочется возвращаться. Место, где ты чувствуешь себя в безопасности. Пропавшая алкоголем и отчаянием квартира метр на метр явно не была домом. Ночлег. Временное пристанище. Такое определение больше подходило этому месту. Да, определенно больше. Зайдя в квартиру, Дэн услышал с кухни хриплый стон и кинулся туда. На холодном и грязном полу Весь в крови лежал потерявший всякий смысл жизни старик. «Отец, папа, что с тобой, что они сделали?» «Милый, я так хотел стать для тебя хорошим отцом. Так хотел стать для тебя примером. Ну, посмотри на меня. Я ничтожный, дряхлый старик. От меня сбежала жена, я потерял все, что у меня было. Дурак!» Просто человеческое отребье. А ведь раньше я презирал таких. Сынок, я правда не знаю, что мне делать. Они сказали, что знают, где твоя мать. Если я не верну деньги в срок, они убьют ее. У Дэна тряслись руки. Мама, моя мама. Эта хрупкая женщина, она до конца старалась быть сильной. Нет, я не могу этого допустить. В голове стоял туман, не сознавая полностью, что происходит. Дэн выбежал на улицу и принялся лихорадочно копаться в мусорном контейнере под моросящим дождем. Вот она, эта визитка, мой шанс на новую жизнь. Мама, папа, я сделаю все, что смогу. Девять три четыре пять сорок пять тридцать четыре. Здравствуйте, Киото Корпорейшн слушает. Чем могу вам помочь? «Эм... Здравствуйте, меня зовут Денис Вольт. Этот номер мне дала Эмма. Эмма Лин. Ожидайте на линии». Дэн молча ждал, нервно теребя палец. «Ау, чёрт!» На пальце проступила кровь. Нерва на пределе. «Алло, Денис, вы на связи?» «Да, я здесь. Через два дня, 9 июля, за вами заедет машина и отвезёт вас в аэропорт». На ваше имя куплен билет в Токио. Вам отдадут его в машине. По прилете вас также встретят и отвезут по адресу. Продиктуйте адрес вашего дома, чтобы я могла назвать точное время. Улица Качеева, дом. Спасибо. Машина приедет за вами в семнадцать часов. Всего доброго. На другом конце повесили трубку. Дэн закурил последнюю сигарету из мятой пачки. Неужели это действительно будет мой шанс на новую жизнь? — Пожалуйста, пусть это будет так.